Глава 8 Изменения в академии коснулись буквально всех и каждого. За краткие сроки был переформирован весь преподавательский состав на каждом факультете. И если кого-то изменения коснулись лишь слегка, то лекарский факультет был расформирован полностью. Конечно, многие догадывались, что простым увольнением не обойдется, не зря же императорские ищейки рыскали. Уверена, и ректору пришлось потрудиться, чтобы сохранить за собой не только место, но и жизнь. что восхищало, так это тот факт, что замена на каждую должность также была найдена довольно быстро. Кадрового голода не случилось. И спустя месяц после того, как я оказалась в лазарете, академия заработала в прежнем режиме. «Да, сроки сдачи итоговых годовых экзаменов сдвинули для всех студентов, в том числе изменились сроки и для выпускников, особенно для тех, кто прошел инициацию буквально в последний момент. Нас таких всего двое оказалось, я и Айрс». «Переживала ли я по этому поводу?» «Ни капельки. Несмотря на то, что мой разум длительное время находился под влиянием чужих установок», Отнять полученные знания, которые я поглощала в огромных количествах, было невозможно, поэтому за теоретическую часть я не волновалась. А вот практическая меня смущала. Благо нам давался дополнительный месяц, чтобы привыкнуть к новому объему магического резерва и научиться контролю над собственной магией». За последние дни я успела свыкнуться с тем, что меня не спешили посвящать в ход расследования и отвечать на вопросы, зачем со мной так поступили. Императорский лекарь старался мягко уходить от прямых вопросов, и заодно перефокусировал мое внимание на новые возможности, данные мне инициацией. Во-первых, инициация не стала менять мой цвет волос, как, например, у Айерса. Стихии, а заодно и боги, отметили меня иначе, я бы сказала, отметили с юмором, странным немного. Место, которое они выбрали для отметины, покажешь не каждому, я бы сказала, что вообще никому не покажешь. Но так или иначе, на моем теле, прямо над тем местом, где находился мечевидный отросток, расцвела кувшинка». Лорда Мирана она привела в восхищение. Еще бы! Ведь кувшинка не была простым символом, будто выжженным на коже. Каждый ее лепесток был прорисован стихиями и имел яркий окрас от нежно-розового до ослепительно-белого и яркие зеленые листья. И если вспомнить классификацию, выходило, что я получила одну из высших ступеней инициации, не самую высокую, Этим боги наградили Айрса, но все же мне дали куда больше того, о чем я смела мечтать. Во-вторых, мой резерв возрос даже не стократно, а тысячекратно. Если раньше я могла смело гордиться средним уровнем магического резерва, то теперь равных мне во всей Академии было по пальцам пересчитать. В-третьих, я обрела не одну, а три уникальных способности. Те самые дары, что приходят к магу лишь с инициацией, иначе никак. Первое, как я и предполагала, это уничтожение вредоносных для моей жизни веществ, попавших в организм. Магия во мне не просто классифицировала их в сжатые сроки, а выжигала сразу и полностью. Вторая особенность вытекала из первой – быстрая регенерация. Я никогда ничем подобным не обладала. Все было в пределах нормы для мага моего возраста и объема магической энергии. Конечно, выше возможности обычного человека, но не примечательно для тех, в ком поет магия. Однако теперь последствия длительного приема очень вредных веществ, которые поразили буквально каждую клеточку моего тела, начиная с нервной системы и заканчивая всеми органами, уже не было. И для этого мне потребовался какой-то месяц на полное и безоговорочное восстановление всего организма. Причем с выработкой новых клеток, которые заменили отмершие. А это, простите, если и возможно, то обычно путем вмешательства извне, длительного вмешательства, а затем и длительной реабилитации. Мне лишь однажды пришлось ассистировать на подобные операции, когда мы отсекали большую часть печени пациента, а затем заставляли организм вырабатывать новые клетки в ускоренном режиме, создавая орган буквально с нуля и в очень сжатые сроки. Для организма сама операция длилась целых 18 часов в реальном времени, и участвовали в ней два инициированных лекаря и 12 обычных магов. Со мной же лорд Миран никаких оперативных вмешательств не проводил. Да и длительных манипуляций с моим телом посредством его магии тоже не было. Мой организм сам себя лечил, и очень шустро. Естественно, у такой способности полного обновления всего организма с заменой пораженных участков были свои ограничения. Обратиться к этой способности я смогу только лет через 20 не раньше». «Иными словами, если в ближайшие годы со мной произойдет что-то страшное, умереть не умру, но и восстановлюсь очень скоро. Зато мелкие повреждения какого-то дополнительного вмешательства не потребуют. Порез на пальце заживет за пару минут. Более глубокая рана потребует суток, и это без посторонней помощи и приема лекарств». Складывалось впечатление, что боги, одарив этой способностью, готовили меня к далеко не простой жизни. И третий уникальный дар, который, уверена, мне пригодится неоднократно, это моментальная диагностика любого организма по его крови. Для этого всего-то требовалась капля моей магии, причем кровь не обязательно было извлекать из пациента. Как только моя магия проникала в тело человека, Я по связующему каналу будто бы присоединялась к чужому организму, становилась его продолжением и легко определяла, какая проблема его мучает, на какие органы идет воздействие болезней и что в первую очередь требует лечения. Все это мы выяснили постепенно и опытным путем вместе с его светлостью Мираном. Надо и говорить, что первое, о чем он заявил, это то, что обязательную дипломную практику я буду проходить в императорской лечебнице в столице. Впрочем, на практику у меня были иные планы, и в столицу я вовсе не рвалась. А с учетом всего случившегося, право вытребовать себе другое место у академии имела. Я хотела вернуться туда, где проходила свою самую первую практику, в один из детских приютов практически на самой окраине империи». Айерс Шейрн. Миран, это не обсуждается. Ваше высочество. Я хранил молчание, наблюдая за метаниями главного лекаря империи, который никак не мог принять тот факт, что лучшая студентка факультета лекарей отказывается проходить дипломную практику под его началом в столичной лечебнице, которую он возглавлял. Его светлость, герцог Миран Ражеск, не мог унять ни свой гнев, ни разочарование. Отчасти я мог его понять, отчасти был даже согласен с тем, что в столице Инес было бы лучше. Как минимум, потому что условия проживания там комфортнее, да и приглядывать за ней проще, однако... «Ее талант, ее дар, ее резерв!» Ей нечего делать в сиротском приюте, еще и в качестве штатного лекаря. Вы понимаете, скольким людям она могла бы помочь? Самые тяжелые случаи будут ей по плечу. «Миран, присядьте». Мягко, но вместе с тем твердо приказал кронпринц и, дождавшись, пока лекарь сядет в кресло, продолжил. «Проблема в том, что вы рассматриваете ее дар как то, что она должна отдавать людям». «Но боги одарили ее такими способностями не для этого!» «Просто задумайтесь на минуту, зачем Инес такие уникальные способности?» «Почему инициация открыла в ней именно такие дары?» Брат замолчал, а я на миг прикрыл глаза. Был только один ответ на данный вопрос, и лекарь не подвел. «Чтобы выжить!» «Исходя из всех данных, это единственно верный ответ!» «Однако наша империя процветает!» «Ни с кем в данный момент не воюет, и нет причин для того, чтобы отправлять вчерашнюю студентку на поле брани!» Тут лекарь повернул голову и прямо посмотрел на меня. «Верно, это причина, я. Она будущая эрцгерцогиня и, возможно, императрица. Вам ведь известно о моем решении?» Алексис говорил спокойно, но я точно знал, что спокойствие — это лишь напускное. Леди не принадлежит высшей знати. Она росла совсем в другой среде и беззащитна перед коварством, хитростями и завистью. И вы, тот, кто знает лучше нас всех, с какими трудностями сталкиваются наши избранницы. Но в большинстве случаев наши возлюбленные к этому готовы с младенчества, так как сами растут в семьях с высоким положением. Власть — тяжелое бремя, а зависть всегда идет с ней рука об руку. А леди Иннес к этому никто не готовил. «А в вас пробудилась кровь императорского рода?» Прямо спросил лекарь, глядя мне в глаза. «Если нет, то оставьте девочку в покое. Ее ждет светлое будущее». «Она моя Эстер, ваша светлость», — ответил я, не отводя взгляда. «И я сделаю все, чтобы ее будущее, как вы и выразились, было светлым и счастливым». Лекарь смежил веки и тихо произнес слова клятвы молчания. Той самой, что должны давать все, кто хоть раз столкнулся с секретом императорского рода. Потом лорд Миран помолчал. Я примерно представлял, о чем он думает. Вот только последующие его слова удивили. Она не выберет вас. Леди сейчас в том состоянии, когда вся ее сущность отрицает любую возможность каких-либо контактов. Ее умело изолировали от социума, оставив лишь жажду знаний. Она не умеет выстраивать диалог не только с противоположным полом, но даже с леди своего возраста. У нее нет близких, нет подруг, нет семьи, которая могла бы ее поддержать и помочь. Она одна и... она попросту боится окружающих. Если говорить на языке лекарей, леди застряла в подростковом возрасте. В подростковом? Верно. Когда леди Иннас начали подливать отраву, втершись в доверие, ей исполнилось только 14 лет. Когда ее сверстники спокойно проходили все стадии пубертатного периода, организм девушки боролся совсем с другими вещами, буквально заперев весь ее эмоциональный фон под замок и многократно замедлив правильное течение развития. А так как токсичные вещества были выведены из организма и благодаря инициации магия полностью восстановила все процессы, то всплески гормонального и эмоционального фона будут происходить в ближайшее время и в хаотичном порядке. Верно. В таком случае ее выбор места проведения практики верный. Мы с Алексисом оба пришли к этому мнению, но озвучил его он. Ей будет лучше среди детей, где она сможет чувствовать себя свободно и сможет научиться выстраивать социальные связи. Ей нечего делать в лечебнице. Вы правы и неправы одновременно. С детьми она, несомненно, сможет расслабиться и не бояться эмоциональных всплесков. Однако именно ударный труд и наблюдение за неискренними и часто неблагодарными людьми помогут ей повзрослеть гораздо быстрее. Научиться отделять зерна от плевел, не выстраивая связи с тем, кто этого не заслуживает. С ее возможностями даже без замужества она займет очень высокое положение. Миран, это утопия. Вы просто хотите возвысить девушку в глазах знати, сразу указав всем, что ее место гораздо выше. И может, это и неплохо для той, кому скоро придется принять титул эрцгерцогини. Однако при этом вы упускаете самое важное. Она не гналась за властью, титулом. Это не то, к чему леди Иннес стремилась все эти шесть лет в Академии. Насколько я поняла, она просто желала иметь крышу над головой и достойную работу. Ее душе нужен покой и время, чтобы осознать в первую очередь себя и свои желания. В лечебнице она не сможет достичь этого. И вы готовы на пять лет отправить леди буквально на край империи? На год». Академия задолжала леди, задолжала, как никто другой, но магическая клятва, данная ею при поступлении, не даст возможности уменьшить срок обязательной службы более чем на четыре года. Поэтому все ограничится именно практикой для подтверждения диплома. «Лучше скажите, теперь леди готова узнать правду?» Ее разуму больше ничего не угрожает, и последствий для здоровья также не будет, но возможен срыв и магические всплески. Можно сказать наверняка, что физически леди полностью здорова. Допуск к экзаменам и тренировкам я дам. Отлично. Алексис поднялся из-за стола. Что ж, не будем откладывать нашу встречу. Идемте, хочу уже наконец познакомиться с той, что украла душу моего брата.